Нанатус Хаус Если бы два года назад кто-нибудь сказал мне, что я отправлюсь в монастырь обучаться акушерству, меня бы как ветром сдуло. Не такой девушкой я была. Женские монастыри подходят Святым Марием, скучным и простым, не мне. Я считала Нанатус Хаус маленькой частной больницей одной из сотен по всей стране. Я приехала со всеми своими пожитками промозглым октябрьским вечером, имея представление о Лондоне только по Вест-Энду. Автобус от Олгейта привез меня в совсем другой Лондон. Узкие неосвещенные улочки, следы бомбежек, грязные серые дома. С трудом обнаружив Лейланд-стрит, я взялась за поиски больницы. Но ее там не оказалось. Возможно, неверно записала адрес? Я остановила проходившую мимо женщину и спросила про акушерок святого Раймонда Наната. Леди поставила авоську и приветливо поглядела на меня. Недостающие передние зубы добавляли ее лицу сердечности. Металлические бигуди поблескивали в темноте. Она вытащила изо рта сигарету и сказала что-то вроде «Ты хочешь нанатских кашерок, а, дорогуша?» Я уставилась на нее, пытаясь сообразить, что к чему. Никаких кошек я не просила. Нет, мне нужны акушерки святого Раймонда Наната. Ась, так я и грю, милашенька, Нанат, вон она, дорогуша, там твои кошерки. Она ободряюще похлопала меня по руке, указала на какое-то здание, сунула сигарету обратно в рот и поковыляла прочь, хлопая домашними тапочками по мостовой. Думаю, будет уместно рассказать сбитому с толку слушателю о трудностях записи диалекта Кокни. Чистый Кокни непонятен или был таковым постороннему, но постепенно ухо привыкает к причудливому переплетению гласных и согласных, интонациям и идиомам, и через некоторое время вся эта мешанина обретает смысл. Когда я писала о жителях Докландса, то будто бы вновь слышала их голоса. Но вот воспроизвести диалект на письме оказалось, ох, как непросто. Но не будем отвлекаться. Я с сомнением разглядывала здание. Грязный красный кирпич, викторианские арки и башенки, железные перила, никакого света. Рядом воронка от попадания бомбы. «Господи, и зачем я приехала?» — подумала я. «Это же даже не госпиталь!» Я потянула ручку колокольчика, и изнутри донёсся глубокий звон. Несколько мгновений спустя раздались шаги. Дверь отворила дама в странной одежде, не совсем медсестринской, но и не совсем монашеской. Женщина была высокой, худой и очень-очень старой. Не говоря ни слова, она пристально смотрела на меня почти с минуту, затем наклонилась вперёд и взяла за руку. осмотрелась по сторонам, втащила меня в коридор и заговорщически зашептала. «Полюса разошлись, моя дорогая». От удивления я лишилась дара речи, но, к счастью, она не нуждалась в моем ответе и продолжила, почти задыхаясь от волнения. «Да-да, Марс и Венера пришли в согласие. Ты, конечно же, знаешь, что это значит?» Я потрясла головой. «О, моя дорогая, силы хаоса, совмещение жидкого с твердым падение шестигранника, проходящего сквозь эфир! Какое странное время! Так захватывающе! Малютки-ангелы хлопают крылышками!» Она рассмеялась и, хлопнув костлявыми ладонями, невысоко подпрыгнула — «Ну, заходи, заходи, моя дорогая, тебе нужно чая с пирогом, пирог очень хорош, любишь пироги?» Я кивнула. «И я. Пойдем-ка вместе, моя дорогая, расскажешь мне свое мнение о теории, что глубины космоса всегда притягиваются к гравитации, к небесным телам». Повернувшись, она заспешила по каменному коридору, белое покрывало развивалось позади нее. Я сомневалась, стоит ли мне идти за нею, потому что все больше думала, что определенно ошиблась адресом. Но старушка, казалось, ждала, что я не отстану, и все время говорила, говорила, задавая вопросы, ответов на которые явно не ожидала. Она вошла в огромную викторианскую кухню с каменным полом, каменной раковиной, деревянной сливной полкой, столами и буфетами. В комнате также стояла старомодная газовая плита с деревянными сушилками для посуды, над раковиной висел большой водонагреватель Аскота, и по стенам тянулись свинцовые трубы. В углу примостилась большая коксовая печь, к потолку бежал дымок. «Но «Ну, вернемся к пирогу», — спохватилась моя спутница. «Миссис Би испекла его этим утром. Я видела это своими собственными глазами». Куда они его поставили? Погляди-ка по сторонам, дорогая. Ошибиться домом — это одно, а шарить на чужой кухне — совсем другое. и впервые осмелилась заговорить. Это Нонатус Хаус? Пожилая леди вскинула руки в театральном жесте и четким звенящим голосом возопила. «Рожденный не в жизни, но в смерти! Для величия!» «Рождённые вести, вдохновлять!» Она возвела глаза к потолку, понизив голос до взволнованного шёпота. «Стать святым!» Она сумасшедшая. Я уставилась на женщину в изумлении, а потом переспросила. «Да, но это... Нонатус no Хаус?» «О, моя дорогая! Увидев тебя, я сразу же осознала, что ты из тех, кто понимает!» «Небеса непрерывны, молодость даётся даром, колокольчики поют грустно индиго, глубокий вермельон. Давай возьмём от жизни столько, сколько сможем. Ставь чайник, дорогая, не стой столбом!» Повторять вопрос, казалось, не было смысла, так что я стала наполнять чайник. Едва я отвернула кран, трубы по всей кухне тревожно загремели и затряслись. Старушка что-то искала, открывая буфеты и жестянки, непрерывно болтая о космических лучах и сливающихся эфирах. Внезапно она торжествующе воскликнула. «Пирог! Вот он! Я знала, что найду его!» Она повернулась ко мне и зашептала с озорным блеском в глазах. «Думают, от сестры Моники и Джоан можно что-то утаить. Им не хватает смекалки, моя дорогая. Работящий или гулящий, смеющийся или отчаявшийся, никто не сокроется, всех выведут на чистую воду. Возьми две тарелки и нож и не слоняйся без дела. Где же чай?» Мы сели за огромный деревянный стул. Я разлила чай, а сестра Моника Джоан отрезала два больших куска пирога. Раскрошив свой на маленькие кусочки, она принялась гонять их по тарелке длинными костлявыми пальцами. Она ела восторженно бормоча, подмигивая мне каждый раз, когда отправляла в рот очередной кусочек. Пирог был превосходен, и мы вступили в братский заговор, сойдясь во мнении, что ничего не случится, если мы съедим еще по куску. Никто не узнает, моя дорогая. Все подумают, это Фред или тот бедняга, что сидит на пороге и уплетает свои бутерброды. Она выглянула из окна. В небе что-то светится. Как думаешь, эта планета взорвалась или высадились пришельцы? Я была уверена, что это самолет, но выбрала взорвавшуюся планету, а потом спросила, выпейте еще чая. «Вот просто с языка сняла. А как насчет еще одного куска пирога? Они не вернутся до семи, знаешь ли!» Женщина продолжала болтать. И я, хотя не могла взять в толк, тоже она находила ее очаровательней. Чем больше я на нее смотрела, тем больше видела хрупкой красоты в высоких скулах, живых глазах, морщинистой цвета слоновой кости кожи и голове, гордо державшейся на тонкой длинной шее. Постоянное движение выразительных рук с длинными пальцами, напоминающее балет в исполнении десяти танцоров, завораживало. Мне казалось, будто я околдована. Мы без особых усилий доели пирог, согласившись, что пустая жестянка привлечет куда меньше внимания, чем жалкий кусочек, оставленный на тарелке. Сестра Моника джуана зорно подмигнула и усмехнулась. «Первый, заметит, это надоедливая сестра Евангелина. Видела бы ты ее, моя дорогая, когда она серчает. О, тягостный груз!» Ее красное лицо становится еще краснее, из носа капает. Да-да, по-настоящему капает, я видела. Она надменно вскинула голову. Но что это может означать для меня? Тайна свидетельства сознания в доме в условный час предназначений событий одновременно. О, лишь немногие поистине избранные способны приветствовать осуществление этого. «Но тихо! Что это? Поторопимся!» Она проворно вскочила, рассеивая крошки по столу, полу и самой себе, схватила жестянку и побежала с ней в кладовую. Затем снова села за стол, напустив на себя преувеличенно невинный вид. Из коридора донеслись звуки шагов по каменному полу и женские голоса. На кухню, разговаривая о клизмах, запорах и варикозных венах, вошли три монахини. я пришла к заключению что должно быть вопреки всем сомнениям попала в правильное место одна из монахинь остановившись обратилась ко мне вы должно быть медсестра ли мы вас ждали добро пожаловать в нанатус Хаус. я сестра Джулианна, старшая сестра приглашаю вас немного поболтать в моем кабинете после ужина вы поели лицо и речь ее были столь открытые честны а вопрос столь прост Что я не смогла ответить? Пирог плотно залег на дне желудка. Пробормотав «Да, спасибо», я украдкой смахнула крошки с юбки. «Тогда вы извините нас, если мы быстренько перекусим. Обычно мы сами готовим себе ужин, потому как приходим в разное время». Сестры засуетились, доставая тарелки, ножи, сыр, булочки и другие мелочи из кладовки, и расставляя их по столу. Тут из-за двери раздался крик. и появилась краснолицая монахиня-жестянка из-под пирога. «Пропал! Жестянка пуста! Где пирог, миссис Би? Она испекла его утром!» Должно быть, это сестра Евангелина. Ее лицо становилось все краснее, пока она зорко глядела по сторонам. Воцарилось молчание. Три сестры переглядывались. Сестра Моника Джан, сама невинность, сидела в сторонке, прикрыв глаза. Пирог вытворял в моем желудке что-то невообразимое, и, поняв, что столь тяжкое преступление не может остаться сокрытым, я хрипло прошептала «Я съела немножко». Раскрасневшееся лицо и крупная фигура обратились к сестре Монике Джан. «А это съела все остальное. Посмотрите на нее, вся в крошках. Это отвратительно. Ох, какая жадина. Ко всему приложит руку». «Пирог предназначался нам всем! Ты, ты...» Сестра Евангелина дрожала от гнева, возвышаясь над сестрой Моникой джан которая сидела с закрытыми глазами совершенно неподвижно и словно бы ничего не слышала. Она выглядела хрупкой и аристократичной. Я не могла вынести этого и снова подала голос. «Нет, вы ошибаетесь!» — Сестра Моника Джоан съела только кусочек, а я все остальное. Три монахини в изумлении уставились на меня. Я почувствовала, как заливаюсь краской. Будь я собакой, пойманной на краже воскресного жаркого то, поджав хвост, заползла бы под стол. Войти в странный дом... и умять большую часть пирога без ведома и согласия законных владельцев было проступком, достойным наказания. Я только смогла пробормотать. «Прошу прощения, я была голодна, я больше не буду!» Сестра Евангелина фыркнула и шваркнула жестянку на стол. Сестра Моника Джоан, сидевшая до сих пор с закрытыми глазами и отвернув голову, впервые зашевелилась. Она вытащила из кармана носовой платок и протянула сестре Евангелине, держа его за уголок большим и указательным пальцами, брезгливо растопырив остальные. — Возможно, пришло время немного вытереться, дорогая, — сладко проговорила она. Гнев вскипел еще пуще. Лицо сестры Евангелины побагровело, под носом собралось больше влаги. — Спасибо, дорогая. «У меня есть свой», — процедила она сквозь зубы. Сестра Моника джуан неестественно подпрыгнула, изящно промокнула лицо платком и пробормотала словно бы про себя. «Кажется, дождь начинается. Не выношу дождя. Удалюсь-ка. Прошу извинить меня, сестры. Встретимся на вечерне». Она любезно улыбнулась трем сестрам, потом повернулась ко мне — Впервые в жизни я видела, чтобы кто-нибудь столь многозначительно и азарно подмигивал, и надменно выплыла из кухни. Когда за ней закрылась дверь, я почувствовала, как съеживаюсь от стыда, оставшись наедине с тремя сестрами. Хотелось провалиться сквозь пол или убежать. Сестра Джулианна велела мне подниматься с чемоданом на верхний этаж, где я найду комнату со своим именем на двери. Выходя из кухни, я ожидала следом тяжелую тишину и три пары провожающих меня глаз, но сестра Джулиана начала рассказывать о старой леди, которую только что навестила, чья кошка, кажется, застряла в дымоходе. Все они рассмеялись, и к моему несказанному облегчению атмосфера тут же разрядилась. В коридоре я серьезно задумалась, не сбежать ли. Очутиться в женском монастыре вместо больницы было нелепо, а история с пирогом унизительна. Просто взять свой чемодан и исчезнуть во тьме казалось заманчивой идеей. Возможно, я так бы и поступила, не откройся в этот миг парадная дверь и не войди в нее две смеющиеся девушки. Их лица были розовыми и свежими от ночного воздуха, волосы, растрепанными ветром, несколько дождевых пятен блестели на длинных габардиновых плащах. Они были моего возраста и выглядели счастливыми и довольными жизнью. «Привет», — сказал глубокий, спокойный голос. «Ты, должно быть, джинили Как мило! Тебе здесь понравится! Нас здесь не так уж и много. Я Синтия, а это Трикси». Но Трикси уже неслась в сторону кухни, крича на бегу. «Я ужасно голодная! Увидимся!» У Синтии был удивительный голос — мягкий низкий немного хриплые. Она говорила очень медленно, с толикой смеха в тоне. У девушки другого типа это был бы сознательно выработанный прием придать себе шарма, сексапильности. Я встретила много таких за четыре года работы медсестрой, но Синтия была другой породы. Ее речь лилась совершенно естественно. Она просто не могла говорить по-другому. Мои неловкости, и неуверенности спарились, и мы улыбнулись друг другу, словно уже стали подругами. Я решила остаться. Позже вечером меня вызвали в кабинет сестры Джулианны. Я пошла, трясясь от страха, ожидая, что мне будут выговаривать за пирог. Пережив четыре года тирании, присущей иерархии больничных сестер, я готовилась к худшему и в ожидании стиснула зубы. Сестра Джулиана была маленькой и пухлой. В тот день она, должно быть, проработала пятнадцать, а то и шестнадцать часов, но выглядела свежей, словно маргаритка. Ее лучистая улыбка успокоила меня и развеяла все страхи. Первое, что она сказала, было «Больше ни слова о пироге». Я с облегчением выдохнула, и сестра Джулиана рассмеялась. В компании сестры Моники Джоанн с нами всеми происходят странные вещи, но, уверяю вас, никто об этом больше не заговорит, даже сестра Евангелина. Последнюю фразу она произнесла с особым ударением, и я тоже рассмеялась. Это место безоговорочно покоило меня, и я радовалась, что не сбежала. Следующего вопроса я не ожидала. «Какую религию вы исповедуете, медсестра?» — Ну, э, никакую э, методизм, я думаю. Вопрос казался удивительным, неважным, даже немного глупым. Спросить об образовании, стажировке и опыте в сестренском деле, моих планах на будущее — вот что было ожидаемо и приемлемо. Но при тут религия? Она посмотрела на меня очень серьезно и произнесла. — Иисус Христос? «Наша опора и наша путеводная звезда. Возможно, вы будете иногда присоединяться к нам на воскресной службе». Затем сестра принялась рассказывать о знаниях, которые я получу, и буднях на натус хаоса. Около трех недель мне предстояло ходить по вызовам под присмотром квалифицированной акушерки, а затем посещать пациенток одной, выполняя до- и послеродовой патронаж. Все роды вела бы другая акушерка. Лекции проходили раз в неделю, вечером, после работы. Все обучение приходилось на свободное от работы время. Сестра Джулианна сидела и объясняла другие детали, большинство из которых не задерживались у меня в голове. Я почти не слушала, думая о ней. Почему в ее компании я чувствую себя такой спокойной и счастливой? Зазвонил колокольчик. Она улыбнулась. «Время вечерний. Я должна идти. Встретимся утром. Надеюсь, вас ожидает спокойная ночь». Влияние, которое оказало на меня сестра Джулианна, и, как я обнаружила, на большинство людей, было совершенно непропорционально ее изречениям или внешнему виду. Она не навязывала, не командовала и никоим образом не ограничивала. Она даже не обладала выдающимся умом. Сколько бы ни думала, я не могла понять, что от нее исходило. В то время мне и в голову не могло прийти, что ее излучение находилось в духовном измерении, не имевшем ничего общего с ценностями бренного мира.